Пролог «Принес?» «Обижаешь, конечно!» Со снисходительной улыбкой ответил я Протянул смотрителю небольшой пакет Он заглянул в него и удовлетворенно крякнул «Давненько мы не сидели» «Ну так, та самая ночь не часто случается А сегодня как раз подходящее время» Я неспешно вытащил из рюкзака две пузатые бутыли коричневого стекла, наполненные первоклассным и даже еще теплым умбурским элем, и поставил на стол. С мягким стуком мой гостиниц соприкоснулся с потертой плюшевой скатертью неопределенно розового цвета, которая спускалась почти до пола, дружески прикрывая неказистые ножки круглого стола. Тем временем смотритель направился к покрытому замысловатыми узорами рассохшемуся шкафу, достал корявенький ржавый штопор и, как бы слегка извиняясь, протянул мне. Я только усмехнулся. В здешней обстановке можно простить любую обветшалость. Даже если бы это место могло обратиться в пыль от неосторожного чиха, то, что я получал от него... Все компенсировало с лихвой. Внутри маяка было зябко и темно. Лишь закатное небо слегка освещало скромно обставленную круглую комнату. Простой деревянный стул, кровать топчан с самодельным матрасом и тот самый узорчатый шкаф, наполненный снизу доверху загадочными даже для меня снадобьями. В красноватом свете – Смотрелись слегка зловеще. Но меня это не отталкивало, даже наоборот, умиротворяло. Все монстры были на своем месте, включая облюбованное мною ушастое кресло из воловьей кожи, испещренные дырами и царапинами. Плюш на столе слегка фосфорицировал, но, возможно, мне это просто чудилось. Мы молча чокнулись и в унисон уставились в закат. Терпкая теплая жидкость наполняла наши тела. Легкая горечь сменялась медовыми оттенками и пробуждала какие-то ностальгические ощущения внутри. Я мастерски готовил умбурский эль. Собственно, для знающего человека дело нехитрое. Нашептать нужные слова на 53-й минуте варки и бросить в медный чан щепотку сомнений Ложку детских воспоминаний и пригоршню грез пилигрима. Годами проверенный рецепт. Пока солнце эффектно покидало землю, медленно стекая в залитое огненным светом море, я бросил взгляд на своего приятеля. Сегодня он выглядел особенно солидно. Видно, готовился. Его обычно потертые сапоги были до блеска начищены, а вечный жилет темно-красного вельвета с кучей карманов эффектно прикрыт потрескавшимся кожаным плащом цвета ночного тумана. Я даже разглядел подобие бутоньерки из ароматного можжевельника, кое-как впихнутого в один из карманов. Завершала образ уже привычная бутылка Эля, которая настолько естественно продолжала руку, что без нее композиция была бы неполной. Лицо его было почти всегда в тени капюшона. В свете фонаря виден был лишь длинный острый нос с невообразимо большой горбинкой. Смотритель был человеком, что называется, без возраста. Его выдавали только морщинки вокруг орлиных глаз, волевые, как принято писать в книжках, надбромные дуги и подбородок классического упрямца. Но, может, он поэтому и живет один, в очередной раз подумал я. Тем временем он отхлебнул из бутылки и сделал неопределенный жест рукой в сторону потемневшего неба. Мол, смотри, начинается. А за окном действительно начало твориться удивительное. Посреди черного неба, выйдя будто королевой из расступающейся в благоговейном восторге толпы облаков, появилась луна. И ночь мгновенно стала кристально-прозрачной. С нашей высоты поверхность моря стала казаться похожей на волнующееся зеркало, провалившись в которое, обязательно окажешься В зазеркалье Рыбы и другие обитатели Глубин поднялись К самой кромке Разделяющей подводный мир И бескрайнее ночное небо И молча смотрели На свою госпожу Постепенно Стали проявляться звезды С каждой минуты они становились ярче Но лишь усиливали Сияние луны И вот она стала Огромной Больше облаков, больше моря, больше города. Удивительно полная, великолепная, дарящая свое сияние всему живому и неживому вокруг. Я прикрыл глаза. Я видел эту картину много раз, и мне не обязательно было смотреть, поскольку она всегда стояла перед моим внутренним взором. Я наизусть знал, что сейчас будет, и каждый раз сердце сжимало искусительница надежды. А вдруг на этот раз получится? Когда легкое оцепенение прошло, я открыл глаза и потянулся за заплечным мешком. Медленно развязал тугой кожаный шнурок, и вот уже оттуда, в сторону слепящего света, заструился поток поначалу невидимых песчинок. Вскоре он окреп. превратился в уверенную летящую полоску и стремительно взвился к ней. И снова, как это всегда бывало, самообладание покинуло меня. Я завороженно смотрел на поток, льющийся к луне из моего мешка, и поймал себя на том, что грызу ногти. Не мудрено, я волновался. Там был мой дом, мой настоящий дом. «Дом, в который я целую вечность не мог попасть». Внезапно лунная дорожка оборвалась, мешок был пуст. И луна начала отдаляться. Она становилась меньше, не переставая при этом издевательски сиять, впитывая в себя драгоценные песчинки, которые уже кружились вихрем вокруг нее и оседали на поверхности. Еще несколько мгновений – И она приняла свой обычный вид Которым можно удивить разве что неискушенного путешественника, мечтателя Но не такого, как я Смотритель дружески похлопал меня по плечу Видимо, мой опустошенный вид вызвал в нем сочувствие «Не в этот раз, приятель!» — тихо сказал он «Ты, видать, еще нужен нашему городу